Глава 30. «Ты должен вспомнить, как долго я не принимала твоих ухаживаний, как пряталась, упрямилась, убегала, не потому что боялась тебя или ты чем-то меня отталкивал. Просто ты был мужчиной. Ты должен вспомнить, как я испугалась, когда ты переступил черту и позволил себе то, что позволил Аслам. Все закончилось бы уже тогда». Я бы заставила себя забыть тебя, я была готова, пока ты не пришел в мой дом, разом доказав, что вовсе не собирался играть со мной. Никогда не прощу себе, что в тот момент оказалась настолько слаба, что не смогла сказать ему «нет». «Это все?» — вдруг спросил муж хмурым тоном, не поднимая глаз. «Все». Грустно ответила я, задержав дыхание от неприятного озноба в теле. «Все, что я хотела рассказать тебе. У меня нет доказательств, только мое слово и совесть. Но не подумай, я не пытаюсь умолить своей вины. Я прекрасно осознаю, как ужасно поступила, не сказав тебе ничего. Как подвела перед родными, когда уже было слишком поздно. Просто я...» «Как запуталась! Так боялась потерять тебя!» Шепотом проговорила я, закусывая дрожащую губу. «Мне ужасно жаль, Адам. Я не хотела причинить тебе боль». Он посмотрел на меня, и черные глаза в одно мгновение отразили столько скрытых чувств, глубоко спрятанных внутри его души, болезненных, непроходящих, ноющих, Но среди всего этого я также разглядела, как прошибает Адама мое раскаяние, как выжигает его гордость и обиду, ломает остатки ненависти. «Мне есть за что просить у тебя прощения, и я прошу», произнесла я более собранным голосом. «Но мне также есть за что простить тебя, Адам». Муж тут же застыл и нахмурился. Возможно, подумал, что ослышался, если бы не мой уверенный взгляд. Медленно откинувшись на спинку кресла, он с прохладой спросил. «Вот как? Подскажешь, за что?» Грудь неприятно сдавила, хотя я была готова к подобной реакции. Но неужели Адам даже ни разу не задумывался? «Ты ведь не дал мне ни одного шанса, Подавленно ответила я, стараясь сохранять терпение. Не просто вычеркнул меня из своей жизни, а уничтожил. Без разбирательств, поверив в мою распутность. Даже если бы ты не изменил решение, я имела право объясниться. Одно маленькое право. И только с тобой. Ему ведь специально все подали так, чтобы унизить меня как можно сильнее всем открыли правду под одним углом. Но Адам единственный, кто мог потребовать от меня всех объяснений, не поддаться на чужой сценарий. Однако он не сделал этого. И я ничего не могла поделать с обидой, застывшей внутри, даже если это выглядело абсурдом. То, что муж не спешил комментировать мой ответ, наводило на мысль, что в его душе все же нашлось место для сомнений хотя на фоне всего это не имело большого значения, меня немного утешило. «Теперь, когда все сказано, — нарушила я тишину первой, неизбежно приближаясь к цели разговора. У нас осталось два пути. Простить друг друга. Или...» Хозяин кабинета вскинул строгий взгляд, но я твердо продолжила. «Или больше не держать Адам. Я прощаю тебя. Но найдешь ли ты в себе силы простить меня? Тебе придется поверить мне и простить по-настоящему. Иначе... Иначе что? — резко спросил он. Внутренне подобравшись, я ровным тоном заключила. Иначе у нас нет будущего. Не отрывая от меня взгляда в упор, муж поднялся с кресла, а я поспешила добавить. «Ты понимаешь это? В глубине души? Понимаешь? Я не хочу тебя мучить, Адам, и себя обманывать тоже. Я Я знаю про обещание, которое ты дал Аллаху», — сообщила неожиданно, ощущая, как тело начинает бить крупная дрожь. «Я освобождаю тебя от этого обещания. Ты больше ничего мне не должен. Только будь честен с нами». Выдержав паузу, Адам поджал губы и покачал головой. «С чего ты взяла, что я мучаюсь?» — недоуменно спросил он. «Дело не в обещании давно. Я ведь забрал тебя после всего. Разве этого мало?» «Но ты не простил». «Да откуда тебе знать, что я чувствую?» — несдержанно выдал муж, сделав широкий шаг ко мне. Внутренности неприятно стянуло. Напряженно глядя на него, я сглотнула плотный комок, подобравшийся к горлу. «Хорошо. Тогда ответь. Ты хоть раз думал обо мне, как о матери своего ребенка?» Спросила я надломленным голосом и поняла, что Адам не ожидал этого вопроса. Я застала его врасплох, только и себе сделала больно. Даже не дала мужу ответить, настолько боялась, что ему просто будет нечего мне сказать. Я не осуждаю тебя. Я знаю, что сама виновата в этом, но... Не обманывай себя, прошу. Ты можешь сделать выбор. Можешь начать сначала, а не быть с тем, что тебе досталось. Его черные глаза осадили меня грозным блеском. Дыхание Адама стало шумным, челюсть напряглась. В этот момент я совершенно не представляла, каков будет исход. Все перемешалось и в голове, и в сердце. Я просто хотела, чтобы мы были счастливы, даже если нам придется жить по отдельности. Я сделал выбор, когда привел тебя после больницы в этот дом. Отчеканил муж, непреклонно глядя на меня. Вот он, шанс для нас двоих начать, блядь, все сначала. Шагнув вплотную, Адам вдруг схватил мою руку и надавил пальцем на мой безымянный палец с обручальным кольцом. Затем стальным тоном объявил «Никакого развода не будет. Тебе ясно?» Это мое последнее слово. Запредельное напряжение, повисшее в каждой молекуле вокруг нас, нарушил звонок, поступивший на телефон мужа. С недовольным видом вытащив гаджет из кармана, Он отпустил мою руку и задержал взгляд на экране. «Мне нужно ответить», — хмуро сообщил Адам. Я упрямо опускала глаза, но почувствовала, как настырно он заглянул в мое лицо. Кажется, хотел что-то еще сказать, но не стал. Просто обошел меня и вышел из кабинета. Услышав, как сзади хлопнула дверь, Я сомкнула дрожащие веки. С каждой новой секундой в груди нарастала такая тяжесть, что становилось невозможно дышать, и она стремительно мешалась со щемящей болью, будто мне кто-то кол вбивал в самое сердце. Все глубже и глубже. Этот вечер прошел как в тумане. Я бесцельно слонялась по дому мужа, совершенно не переживая из-за того, что он куда-то внезапно уехал. Чувство пустоты, зародившееся внутри после нашего разговора, медленно сжирало меня до основания, делая все вокруг незначительным и бессмысленным. Я не знаю, во сколько легла в постель, но к возвращению адама еще не спала. Он зашел в спальню без лишнего шума, однако я услышала каждый его глухой шаг слышала, как муж сразу разделся и подошел к кровати, которая продавилась под его тяжестью. Меня даже не задело то, что он не попытался прикоснуться ко мне, хотя много ночей до этого всегда прижимал к себе перед тем, как заснуть. Между нами будто пролегла стена, и вместо переживаний я приняла ее как данность. Дыхание Адама давно стало мерным, а я все прокручивала в неспокойных мыслях наш разговор. Каждое свое слово, каждый его ответ или молчание. Снова и снова, будто упрямо пыталась найти что-то, что могло бы меня хоть немного обнадежить, остановить. К утру в голове остался лишь бессвязный шум, но зато внутри все стало так ясно и прозрачно. Я словно увидела себя со стороны и осознала, что вовсе не для нас искала оправдания, а для себя — Я всегда поступала эгоистично. Но сейчас, когда получила от мужа все ответы, когда поняла, что творится внутри него на самом деле, я просто не имела на это права. Или моя любовь к нему никогда ничего не стоила. Я не спустилась к завтраку. Адам хотел разбудить меня. Притворяясь спящей, я чувствовала, как он подошел и дотронулся до моих волос но, видимо, решил дать мне отдохнуть, потому что дверь спальни вскоре тихо хлопнула. Тут же, открыв глаза, я устремила измотанный взгляд вслед ушедшему мужу. Ощутила, как по щеке скатилась горячая капля и поспешила смахнуть ее. Я могла притвориться спящей, но притворяться, что мне не больно, было невозможно. Как бы я ни желала отгородиться, Каждая новая секунда с ним теперь станет испытанием. О, Аллах! Дай мне сил довести задуманное до конца. Не отступить и не сломаться. Прошу, ведь ты знаешь, что это только во благо. До приезда мамы я постаралась хоть немного поспать, чтобы не встречать ее в разбитом состоянии. Лишние подозрения мне сейчас были ни к чему. С этой целью... Время визита важной гости, когда хозяин дома отсутствовал, я тоже не случайно выбрала. Пока все шло по плану. Усталость и подавленный взгляд, который я тщательно прятала за улыбкой, мама отнесла к недавней болезни. А самое главное, она не забыла привезти мой старый телефон, который я деликатно попросила в какой-то момент нашей встречи. Правда, пришлось хорошо постараться, чтобы правдоподобно ответить на ожидаемый вопрос мамы, зачем мне он понадобился. Учитывая, что я решила пока не раскрывать новость о том, что моя память вернулась, лгать ей в глаза еще и об этом было крайне непросто. Наша встреча прошла тепло и гладко, но осадок еще долго не отпускал меня после ухода мамы. Тоска разъедала сердце вместе с чувством вины. Ведь она не знала, что, возможно, мы увидимся еще только один раз. «Мне нужно будет уехать», — неожиданно сообщил Адам. Я заметила, что сегодня он вернулся с работы не в духе, поэтому терпеливо отнеслась к молчанию за ужином, которое он внезапно нарушил. Впрочем, предыдущие два дня мы тоже не особо разговаривали. Муж встретился с моим взглядом, как будто ждал хоть какой-то реакции на эту новость. «Хорошо», — поспешила отозваться я. Медленно поцарапав нижнюю губу зубами, он сосредоточил внимание на керамической кружке с красивым узором, который я гладила пальцем. Затем посчитал нужным добавить. «Меня не будет где-то пару дней. Может, меньше. Я постараюсь не задерживаться». Я понятливо кивнула и опустила глаза. «Это командировка по работе?» Спросила следом, чтобы не выглядеть совсем безучастной. Адам помедлил с ответом, словно задумался. «Вроде того». Пормакнув губы салфеткой, он поднялся из-за стола, так и не доев свой ужин. «Я уеду рано утром, так что, если у тебя есть какие-то планы на эти дни, говори сейчас». Зависнув на пару мгновений, Я уставилась на мужа, ощущая, как тело бросило в жар. «Нет, я...» «Я ничего не планировала», — уверила немного сбивчиво. Едва заметно кивнув, он задвинул стул и хмуро отозвался. «Ладно. Спасибо за ужин». Прежде чем Адам прошел мимо, его пальцы слегка коснулись моего плеча, заставляя меня на миг оцепенеть. Сердце неожиданно ухнуло, а мысли стремительно сложились в решение. «Адам!» — позвала я резко, поднявшись из-за стола. Замерев в дверях, он тут же обернулся. «Что?» «Я хотела бы съездить к родителям. Без ночевки. Просто навестить их», — поспешила добавить я. «Ты не против?» «То, что я буду передвигаться куда-то в его отсутствии, муж явно не одобрял» о чем говорил весь его вид, даже если это родители. Однако он не стал возражать. «Не против. Я предупрежу Олега. Он отвезет», благосклонно сказал Адам. «Но ты должна быть на связи, ясно?» «Да, обещаю». Я позволила себе благодарно улыбнуться, чтобы его душа наверняка была спокойна. Но как только муж скрылся из виду, Этой улыбки не стало. Я приняла подлое решение. А судьба будто нарочно устроила эту командировку, которая дала мне понять, что удобнее момента не будет.